Глава 4. Прибытие в столицу. Ледес, вечная столица Демиании, встретила нас пронизывающим северным ветром и легкой снежной пылью, висящей в воздухе и жалящей кожу при каждом удобном случае. Переместились мы прямо во внутренний двор огромного черного дворца, у мрачного фонтана, не работающего в связи с зимним временем года. По обе стороны от него выстроились остовы деревьев. Наверное, летом здесь даже красиво, но сейчас все казалось настолько удручающим и мертвым, что я отвела взгляд. «Добро пожаловать в Ледес!» – негромко произнес Дари рядом со мной. Сдрагивать и оборачиваться я не стала. Привыкла к его внезапным появлениям рядом с моей персоной за последние полтора дня. Кстати, то, что ты видишь перед собой – главная резиденция рода Лирен. «Миленько, но опять-таки не для меня» ответила я, взглядом выискивая свою Ба и ее бессменного спутника. Оставаться наедине с Дарием надолго я не хотела. Нет, он мне был в чем-то даже приятен, но моя симпатия была настолько легкой, что от длительного общения с этим демоном ее сносило напрочь. Может, тебе к эльфам податься? Они там любят строить ловушки для солнечных лучей, а потому у них даже в пасмурные дни все пространство пронизано ярким светом. Некоторой прохладой в голосе осведомился мой собеседник. «Обиделся? На такую малость?» «Нет, я тоже вполне готова порвать любого, кто плохо отзовется этой от Эризи или родном институте, но я ведь ничего обидного не сказала, всего лишь высказала свое мнение. Я даже готова признать, что летом тут все посимпатичнее будет, но вот сейчас, в данный момент, все несколько уныло, и глупо это не признать». Я лучше воздержусь от подобных путешествий. Хватает от того, что здесь все во мне видят нечто среднее между забавной зверюшкой и мерзкой тварюшкой. Ты бы тоже так считала, если бы знала, что лучшие дома, чистейшей кровью и активной линией наследования, покидают страну только ради того, чтобы предать свой народ. Появление смесков для нас предательство. Такие, как ты, априори слабее. Из-за вас мы и вымираем. «Незаметно, постепенно, но потенциал нашей страны падает. Ты не представляешь, как больно наблюдать за этим процессом», – все так же тихо произнес Дарий. «Вот только даже я поняла, что он не верит в то, что говорит. Вернее, эта вера не делает его счастливее. Скорее уж, напротив, она душит его, отравляя кровь и разум. Всему свой день и час. Если сейчас это происходит, то значит, настала пора и вам измениться. Этот мир принял вас». Но сколько бы ни прошло столетий, вы все еще чужие. Я – нет. Вы – бесспорно. В моих жилах уже сейчас течет кровь этого мира. И это не может делать меня слабее. Понимаешь? Впрочем, и помимо этого есть еще одна вещь, наполняющая меня силой. Вещь, которую вы отбрасываете за ненадобностью. Я сейчас говорю о любви. Понимаешь? Мои родители любят друг друга. И меня. Они дали мне тот базис, который при всем желании не сможет ни один из вас дать своим детям – веру в счастье. Странно слышать подобные рассуждения от незамужней барышни, с легкой насмешкой произнес демон. «Ну, отсутствие мужа еще не говорит о неспособности любить. Или ты так не считаешь?» – пожала плечами я. «То есть ты уже успела влюбиться?» «Так?» «И это совершенно точно не демон» иначе твоя старшая родственница не согласилась бы на это твое путешествие. После слов Дарья я насторожилась. Я и раньше подозревала, что Ба слишком уж быстро пошла на уступки, но теперь у меня появились определенные шансы выяснить, что же задумала несравненная Марья Солершей и какая роль в ее планах отводится мне, любимой. — А это тут при чем? — хмуро осведомилась я. — При том что вы приехали к самому балу невест, и я не думаю, что у тебя будет возможность его избежать. Уже не скрывая насмешки, ответил Дарья Лерен. И его взгляд сказал мне достаточно, чтобы мысленно я начала готовиться к не просто большим, грандиозным проблемам. Я уже в сотый раз того момента, как оказалась на землях демонов, помянула на тролльем и свою Ба, и ее планы, а заодно и богов всех известных мне пантеонов. Так попасть могла только я. А ведь если бы я хоть немного подумала головой и вспомнила кое-какие подробности из подслушанного разговора, то давно бы все поняла. Ведь в Айлете тоже с началом сезона начиналась и брачная охота. И когда намечается это выдающееся событие, помрачнев спросила я. Завтра. С улыбкой закоренелого садиста ответили мне. Замечательно! Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. Интересно, когда ба мне собиралась об этом сообщить? Негромко пробормотала я. Что-то мне подсказывало, что не скоро. Более того, наиболее вероятным мне казался вариант, не сообщила бы вовсе. Боюсь, моя последняя выходка на открытие бального сезона окончательно подорвала ее терпение и веру в меня. То есть Марьяса Огненная, потеряв надежду пристроить внучку Вайлете, решила прибегнуть к запасному варианту. Тем более сюда моя слава дойти не могла. А имя Лершей, как выяснилось, здесь вполне искупит некоторую нечистоту крови. Ох, как вернусь расцелую те. Неудивительно, что он не хотел меня отпускать из института. Если бы я знала, с чем мне придется здесь столкнуться тоже бы не стала настаивать на путешествии. Но все мы сильны задним умом. Ладно, подумаем об этом позже. Тем более моя ба, судя по всему, предпочла отправиться прямиком в другое место и ждать ее здесь пустая трата времени. Повезло, что хоть Дарри со мной. Правда, что-то мне подсказывает, что это необычная удача, а трезвый расчет. Что ж, мне еще есть чем удивить несравненную Мария Солершей, но всему свое время. Дари, что-то моя ба задерживается. Я невольно развела руками, словно демонстрируя собственное бессилие. Ты меня не проводишь до дома Лершей? Разумеется, разве я могу бросить столь юную леди одну в незнакомом городе? Заодно и экскурсию проведу. Ледос самый прекрасный город, и вскоре ты в этом убедишься сама. Я лишь кивнула. Изображать небывалый энтузиазм мне не хотелось. Уж слишком настораживала ситуация, в которой я очутилась. А еще смущало то, что бы, окажется, уже выбрала мне подходящего мужа. Я украдкой посмотрела на шагавшего чуть впереди Дарья. Не мой тип. Абсолютно. Но что-то в нем цепляло. Сомневаясь, что могла бы когда-либо полюбить его, но вот прожить в браке пару столетий, да, как муж, Дарья Лорен был идеален для меня. Но вот проблема – Я не собиралась искать кого-то на замену Тео. И мнение любимой Ба в данном вопросе не учитывалось вовсе, ибо это моя жизнь, а значит, что хочу с ней, то и делаю. И хватит меня уже отпугивать альвийской кровью. Уж теперь ты этим точно не испугаешь. Изучив привычки крылатых, я поняла одну единственную вещь. что иное мне не нужно. Пусть презирают. Пусть смотрят в спину и выискивают причины посплетничать. Пусть удрученно качают головой и жалеют. Пусть. Мне не жалко. Главное другое. Я смогу быть именно с тем, с кем хочу. Ох, теперь бы в этом убедить и остальных. И если бы, рано или поздно, но смириться с моим выбором, как в свое время смирилась с выбором отца, то вот я, да, он настоящая проблема. Хотя со временем, думаю, я и его сумею болтать. Надо просто хорошенько потренироваться. Например, на демонах. Дари, скажи, а моя кандидатура в роли возможной супруги, насколько она может быть популярной? Первым делом поинтересовалась я, когда мы оба спрятались от непогоды под крышей чернильно-черной кареты. Гербов на ней не было, но я нисколько не сомневалась в ее принадлежности семье моего провожатого. Демон минуту изучал мое лицо, словно выискивая на нем возможные плюсы и минусы союза со мной. Против воли, передернув плечами, я ответила не менее пристальным взглядом. дари отреагировал на это ничего не выражающей улыбкой. Кажется, ему не привыкать к подобному рассматриванию, и он ничего не имеет против. Печально. Я-то надеялась хоть немного его смутить. Не судьба. Думаю, достаточно популярный. Наконец ответил он. «Ты – наследница рода лершей, а одно только вхождение в этот род – огромная честь. И это не считая того, что любой твой ребенок женского пола унаследует демонический дар полностью. Ты – огромное искушение для всех, кто стремится повысить свой социальный статус и обеспечить своим потомкам достойное будущее». Весело. Если бы не было так печально, Я бы даже возгордилась. Как же вовремя те все-таки вручил свой родовой перстень. И как же хорошо, что пусть на половину, но он демон. Боюсь, никакой другой символ здесь бы не приняли во внимание. Но я же полукровка, прекрасно понимая, что это никогда не было поводом отказаться от возможного влияния, воскликнула я. Дари лишь усмехнулся. Не строй из себя святую наивность. Ты не хуже моего знаешь. То подобное еще никого не останавливало. Пока всем выгодно видеть в тебе грязнокровку, будут видеть. Но как только хоть у одного из них возникнет шанс упрочить свое положение в обществе, благодаря родству с родом лершей, о такой мелочи, как чужая кровь в твоих жилах, сразу же забудут. Это естественно. «Это лицемерие», – возразила я. «Впрочем, к подобному я действительно давно привыкла». Достаточно вспомнить отношение к тому житию. Пока в нем видят лорда-директора, его уважают и боятся. Но стоит ему появиться в свете в качестве наследника Арвиша, как его ждет всеобщее презрение. Да, определенно, очень многое зависит от того, как расставлены акценты. Есть немного, не стал спорить мой собеседник. На том и стоим. Если бы все говорили друг другу в лицо только правду, то этот мир давно бы захлебнулся в собственной крови. Так что наша позиция в этом вопросе далеко не самая худшая, что может быть. С этим сложно поспорить. Даже подумать боюсь, на чем бы строилось общество, если бы не этот принцип. Пока ты нужен, о тебе не забудут. Тебе при случае протянут руку помощи. За тебя заступятся перед более сильным. Но все лишь пока ты полезен. Довольно жестокий принцип, но он наиболее действенный. Наверное, поэтому им и пользуются почти все народы, населяющие наш мир. Одни лишь альвы поступают вопреки ему. Но они слишком подчинены эмоциям, чтобы просчитывать все и вся на десяток ходов. Еще одно исключение, лишь подтверждающее правило. Что ж, позиции понятно. Хотя я до сих пор не понимаю, почему предполагается вхождение именно в мой род. Я всего лишь полукровка. А потому мне наиболее вероятным кажется обратная ситуация. А вот здесь ты ошибаешься. Ты прямой потомок, более того, старший. Возможно, появись ты на свет после Елисы, этого не произошло бы. Но, насколько мне известно, ты на месяц ее старше. А значит, оба условия вступления в наследие рода соблюдены. И поверь мне, при данных обстоятельствах Даже прямой наследник рода Лерен оказался бы в подчиненном положении. А это говорит о многом. «Лершеи настолько сильны?» – недоверчиво спросила я, потому что ничего такого за собой никогда не замечала. Да, я могла выйти из себя и в сердцах проклять кого-нибудь, но особой силы в этом не было. До недавнего времени я вообще считала свои способности исключительно фейскими. Но в последнее время мне становится все сложнее и сложнее сдерживать эмоции. Я все чаще раздражаюсь по пустякам и срываюсь. А подобные реакции однозначно говорят о преимущественно демоническом наследии. Вот только сила, не смешите меня, нет ничего такого и не было. Лершии не просто сильны, Мария. Они единственные в своем роде. Но это не то, что я хотел бы сейчас обсуждать. Да и приехали мы уже. Твое пристанище на ближайшее время. Дарий кивнул на трехэтажный особняк, выполненный из красного камня и украшенный колоннами с фасада. Ничего, так жить вроде можно. Кстати, любопытно, а здесь все дома выкрашены в клановые цвета? Или это только мне такие попадаются?»